А солнце, цветах и любви. Это вымысел, а не воспоминание. Электрические лампы горели над ненужными уже афишами, все билеты были проданы. Из двери вышел красивый человек, высокий, чёрный цилиндр, чёрная трость в руке, яркое жёлтое кашне и на лице брови как будто нарисованные. Около двери театра было пусто. Там в театре диспут ещё продолжался. Человек в цилиндре посмотрел на знакомый Головинский проспект. Март месяц, уже тепло, но деревья ещё голы. Насвещены окна ресторана Арианд. В свете окон ресторана продавцы торгуют фиалками. Чистильщики собак сидят перед красными креслами, стучат щётками по ящикам. Над креслами болтохины с вистонами. Чистят здесь сапоги так, как будто зажигают иллюминацию. Под горою, подняв купола, украшенные черными и белыми шашками, стоял собор. Еще дальше, на гору, медленно, как дворник с вязанкой дров по черной лестнице, лез мимо церкви с граненой главкой маленький вагончик фуникулера. Человек в цилиндре шёл широкой походкой. Из-под воротен пахло жареными каштанами. Около латков горели керосиновые лампы. По улице гуляли, шумели, блестели улыбками, ботинками, платьями, мундирами. Проезжали фаэтоны, запряжённые парами в масть подобранных лошадей. Извощики в армяках с яркими пуговицами и в маленьких цилиндрах провели лошадни с такой торжественностью, какой в Москве Аполлон правил четвёркой лошадей на фронтоне Большого театра, и тоже блестели. горело жёлтым светом электричество. Город был зажат в ладони гор, между ладонями бежала Кура. Старая крепость на Рикале с башнями, похожими на перья, соколом прицепилась к верху скалы. У караван-сарая и реванская площадь, знакомые часы над думой, знакомые сквозные трамваи идут к фуникулёру. Внизу, в подвалах, входы духанов. Оттуда негромкая песня. Он спустился. Духан был весь расписан портретами и рисунками. Шекспир рядом с царём Давидом написан на стенке и смотрит на Пушкина. Рустовэлли рядом с Грибоедовым. Девушка в розовом платье протянула руку, к руке прицепился голубой какаду с подшибленным крылом. Сзади раковина открытой сцены. За длинным столом в глубине духана сидели люди, в духане горели лампы. Но пир шёл большой. В эту ночь на стол поставили ещё свеч. Бычьи лопатки, хорошо сваренные, лежали в облаках пара на больших блюдах, рядом с шашлыками на шампурах, пестрели гранаты, яблоки, индюшка и поросёнок, покрытый яичным желтком и обжаренный, и тарелки с тёмно-зелёными пахучими травами. Всё это повторялось на стенах росписью. За столом сидели мужчины в блузах, в чохах, черных, каштановых, с серебряными и черными поясами, в пиджаках. Был пир на полупире. Все говорили спокойно, наслаждаясь, что ночь еще длинна, и тем, что это уже не первая ночь великого пира. Человек сел в стороне, снял цилиндр, поставил рядом с собою. Лицо вышло из тени полей. Оно красиво, большеротое, большоглазое. Один из сидящих за столом встал, взял салфетку, выслушал заказ. Вино из Багдад. Умное вино заказываешь, друг, сказал официант. За столом говорили, пели. В углуе стола сидел бледный, усталый, ещё не старый человек лицо которого как бы делилось надвое чёрными стросыми себеровьями. Он сказал что-то соседу. Сосед толстяк встал, поправил серебряный пояс на большом животе и подошёл к посетителю. Господин, вы пришли в радостный день и заказали прекрасное вино.